А тата пыталась повязать ему на хвост свой бантик. Не понимаю, зачем каждый год устраивать такой кутеж, недовольно ворчала Надя шинку и морковь. Ладно бы еще дата была круглая, так лишь бы нажраться. Встреча с друзьями это способ выжить, а не выжрать, нашел друзей. Ладно, Будкин. Он все равно припрется. А зачем с ним Рунева? Невежливо тащить с собой подругу, пока она не стала женой.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 А мы внезапно по мегафону «Не двигаться! брось оружие!» Куприянов своим кричит «А та! Засада!» И Залымову пулю в грудь. «Ну, тут мы!» Сашенька слушала внимательно, крутила в пальцах рюмку. Куда со словами «Где Петрушка, там Петрушка» то и дело подливал вино именинник. Сашенька механически пила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 поспешно записывала рецепт на салфетке и рвала грифелем бумагу. Пользуясь свободой, Шуруп покинул компанию и возле кровати безуспешно усаживал Таточкину куклу на спину Пуджика, что лежал в позе сфинкса и невозмутимо дремал. «Вовка, окончай, Сашеньке, уши компостировать!» — кричал Слушкин. «Я свернул туда, на проселок, а они здесь. Я пистолет достал и на колени положил. От таких всего ждать можно».